Часть третья. Туман над темными шлюзами снова начал покрываться ядовито-черными прожилками. Что-то вызревало внутри мглы, и неведомый барометр снова показывал перемену к плохому. Только на этот раз скорость, с которой все происходило, говорила о том, что перемена эта может оказаться катастрофичной. Две очень красивые вооруженные женщины стояли на самом высоком месте города Икша рядом с колокольней. и смотрели на канал. «Ты готова идти за Хардовым сквозь туман?» Раздва попыталась говорить обыденным, почти беспечным тоном. «А ты?» Рыжая Анна испытывающе посмотрела на нее. «Мы ведь даже не знаем, что там». Она неопределенно пожала плечами. «Если Тихон прав...» Она усмехнулась. «Правда, и здесь у меня особых дел не осталось». «Я готова вернуть его любой ценой», — спокойно сказала Рыжая Анна. «Только теперь, по-моему, у нас все равно нет другого выхода». Раз два Сникерс обдумала услышанное. «Шатун любил разглагольствовать про всякий там путь, дао...» Она насмешливо вздохнула. «Болтун он». Рыжая с интересом посмотрела на нее. «Знаю таких. На многих действует». На меня тоже когда-то действовало, усмехнулась та без всякого сожаления. Ну, не то чтобы, обаяние. В этом ему откажешь. Дура была. Со всеми случается. Да, кое-что было даже неплохо, раз два сникерс потерла подбородок. Ты уж прости, тогда накрысилась на тебя. Ничего. Подругами вряд ли станем, но. Посмотрим, улыбнулась Анна. — Угу. Раздва согляделась огляделась по сторонам. — Дурацкий городишка. Начинаю привыкать здесь. — Он ведь собирался тебя убить, Шатун? — Да. А я все равно была готова его спасти. — Иногда полезно посмеяться над собой? — Полезно. Даже очень. — Дурацкий городишка. Но только тут я поняла, насколько свободна от него. Рыжая Анна помолчала, сказала тихо. — Иногда с таким можно поздравить. — Не знаю, кого из нас с тобой можно больше поздравить, — поморщилась она, усмехнувшись. — Ладно, все проще. Я пообещала Лии, что вытащу отсюда Хардова. И себе тоже. Так что мне с вами по пути. Снова поморщилась. Теперь несколько болезненно. Полнолуние скоро, а Мунира все нет. Не хотелось бы застрять здесь еще на месяц. — Я к тому, что лучше бы побыстрее все закончилось. — Тебе страшно? — Немного. — Мне тоже. Раздва Сникерс посмотрела в сторону, сказала тихо. Лия приходила ко мне этой ночью. — В курсе. Ты разговаривала во сне? — Нет. — Это было больше, чем сон. Ты в тот момент спала, поверь мне. — Хорошо. Но она говорила загадками, никогда прежде так не поступала. Может, и впрямь приснилось. — Не тяни, если есть что сказать. — Да не тяну я, просто странно все. Она сказала, что я должна понять про твоего скремлина. — Почему твоя Лидия назвалась Раджой? — Что в этом что-то очень-очень важное. — Ну и какие мысли? — Никаких. В том-то и дело. — Она ведь спасла тебя. Моя Лидия. Еще как. В насмешливом кивке раз два сникерс, была благодарность. Без нее я бы тут точно сдохла. Значит, на это короткое время она стала твоим скрепленным. Там ищи. О чем ты? Она, наверное, без горечи, но все-таки печально вздохнула. Я ведь отступник. Чертов отступник, девочка-шатуна. У черных гидов нет своих скрепленных, И у меня не было. Не Раджи, ни кого-то еще?» «Ты ведь тоже закончила школу гидов. Может, там, в детстве? Чужой с Кремли, но у вас могли начать складываться отношения?» «Нет». Раз-два Сникерс удрученно покачала головой. «Там что-то другое. Лия мне сказала, что я должна вспомнить, почему Раджа. Тогда вспомни все остальное. Но я без понятия, о чем речь». — А эта связка имен Раджа, Лидия, тебе ни о чем не говорит? — Вообще. — Лия, еще когда была жива, она ведь была мне наставником. Больше, чем наставником. — Понимаю. — Нет, не понимаешь. Я была ребенком. У меня вообще больше никого не было. Сирота. И когда Лия умерла, я тоже. Часть меня умерла вместе с ней. Вот так и появился Шатун. — Я... Ладно, я вовсе не об этом. Не для того, чтобы ты меня жалела. — Да знаю я, — заверила Анна. — Знаю. И вовсе не собираюсь навязываться жилеткой для слез. — Захочешь выговориться, выговоришься. А сейчас давай по делу. Раз-два Сникер вздохнула. — Все равно ничего не получается. — Прости. — Лия еще в школе гидов часто говорила мне, что у меня уже есть скремлин. Он меня выбрал. Ребенком еще. И...» Потупила взор. «Укус тоже есть, в общем». «Ты уверена?» «Да». Она запустила палец себе за воротник. «Это там, прячу. Лей говорила, что мой скремлин обязательно появится». А потом она погибла, а скремлин так и не появился. Я пыталась поговорить с Хардовым, ведь он единственная ниточка, но... Хардов презирает меня. Может быть, не совсем так? Ну, теперь, может, и нет, — усмехнулась она невесело. Не было у меня никакого скремлина. Кроме моей Лидии, — улыбнулась ей Анна. Не ревнуй, — рассмеялась та. Потом, я об этом же, Раджа, Лидия, Харек, Горлица, дурдом какой-то. Рыжая Анна одарила ее задумчивым взглядом. — А этот ключ, который ты тогда забрала в Лас-Вегасе, ключ Федора? — Да, и это тоже. — Лия сказала, поймешь про ключ, поймешь и про Раджу. Но я ничего не могу понять. Не было никакого специального умысла. — Да, ты говорила. — Но вот теперь ключ у Евы, а она... — Думаешь, такие вещи происходят случайно? — Ничего не думаю. Просто не знаю, где искать. — Только... — Говори. — Ну, что ты иногда с этой твоей птичкой, как во сне. — Что? — Не знаю. — Что я тебе толкователь снов? Что-то? — Дежавю какое-то. Словно я и вправду должна что-то про это знать. — Не играет с нами дурацкий городишко? Рыжая Анна серьезно посмотрела на нее. — Слушай, дежавю в таких вещах, и уж тем более в таких местах, — Не бывает просто так. — Знаю, но что я могу поделать? — Может, тебе и вправду стоит выговориться? — рассмеялась Анна и указала себе чуть выше груди. — А? — Жилетка или подушечка? — Может. — Ладно, идем. Провиант у нас достаточно, но надо набрать воды до заката. Не нравится мне, что творится со шлюзами. Обратила внимание, оборотни стали подходить все ближе. И агрессия... такого прежде не было как будто с поводка спустили. Да харда все больше становятся ими. пора убираться отсюда всем пора.